Глава пятьдесят четвертая. Домыслы. «Такие вот пироги, ребятки!» Окончив рассказ, Филонов оглядел притихшую группу мутнеющим взором. «Сил немного осталось», — вздохнул он. «Главное — успеть предостеречь вас». «Береги силы», — похлопал его по плечу, удивленный рассказом бочка. Но депутат лишь отмахнулся. «А теперь самое главное», — всхлипнул он. В тот день, на руинах четвертого энергоблока, Калашников, жаждущий знания, неожиданно для себя увидел возможное будущее. Подчеркиваю, возможное. всё же главный инстинкт зоны – это размножение, сохранение и расширение своих границ любыми способами. Не думаю, что монолит показал Калашникову всю правду скорее уж складную иллюзию, склонившую чашу его внутренних весов в сторону алчности и жажды власти. Что бы он ни говорил, какими бы красивыми мотивами не прикрывался, зона управляет им, уводя все дальше от правды. Играет, преследует свои интересы. «Мы давно об этом говорим», — кивнул Петренко. «Монолит показал Саше людей, способных изменить зону» а за ней и весь мир. Во-первых, двух друзей». Филонов едва заметно кивнул в мою сторону. «Тебя, Грач, и твоего товарища, Мута. А еще Васильева и Болотного Доктора, как вы помните. Все это неспроста. Чего именно хотят от Калашникова хозяева зоны или сама зона, частично освободившиеся от их власти после шествия Меченова? Я не знаю». Но надеяться на лучший исход крайне самонадеянно. Это уже не тот калаш, с которым мы дружили в юности. Саша бы никогда не подставил друга, а уж тем более не обрек его на смерть, бросив в аномалию. У него очень твердая система ценностей была. Задумавшись на секунду, Филонов продолжил с нескрываемой грустью. То, что поведал Калашников, вихрем ворвавшийся в тот день ко мне в рабочий кабинет, нарушило мой покой на долгие годы. Вам же, друзья мои, важно знать одно. Он ждал сегодняшнего выброса. Планомерно, целых семь лет, чтобы осуществить задуманное. Готовился, следил за вами, наводил справки. Влиял на ход событий, как мог а точнее, зона через него играла вашими жизнями, приводя к закономерному итогу. Как бы высокопарно и бредово это сейчас не прозвучало. Его рассказ о событиях, произошедших с ним в Припяти, выглядел крайне фантастично и даже фанатично в изрядной степени. Я никогда не видел Сашу таким перевозбужденным, а скорее одержимым. Промокнув со лба пот, Депутат умолк, пытаясь привести дыхание в порядок. Фанат сделал ему очередную инъекцию. обезболивающее пояснил он. «Продолжайте, пожалуйста», — не мог усидеть на месте я, ощущая, как эмоции захлестнули мой разум. «Ты, грач, должен был стать преемником темного сталкера, Васильева, а мут — последователем доктора». Вздохнул Филонов, приваливаясь к запачканной реагентами стене. Ваши персоны очень важны для равновесия зоны. Вечное противостояние начал, целительного и губительного, приводящее шестерни в движение, насыщающее зону энергии. Внезапно Филонов замолчал и очень внимательно посмотрел на меня с какой-то невыразимой горечью, заставившей мое сердце сжаться от ужаса. Я точно знал, что депутат говорит правду, ту самую, которую я так жаждал узнать и одновременно боялся услышать. Детали пазла мгновенно сложились, придавая мне решимости идти дальше. Но что-то пошло не так, — продолжил Филонов, не сводя с меня глаз. Воля Грача и его доброе начало оказались неожиданно сильными, не по годам развитыми, не по зубам Васильеву и он обратил свое внимание на Димку Шухова, такого же одинокого и потерянного мальчика, каким некогда был сам Васильев. И в тот момент история пошла по иному сценарию. Но Калашников, конечно, об этом не догадывался. Доверившись ведению Калаш точно знал, что в руках Грача должны были оказаться три могущественных артефакта. Если их собрать вместе в определенный день и год, точно указанной монолитом в откровении. Владелец этих артефактов станет повелителем зоны. К этому теперь и стремится калашников? Спокойно спросил Петренко, теребя манжет костюма Наши сведения немного разнятся. Воронину поступила информация по агентурной сети, что калаш разыскивает особые артефакты, чтобы применить их в нужный день и час. И это тоже правда, кивнул депутат. Одно не мешает другому. Как всегда, история сделала крутой поворот. «Монолит» не раскрыл Калашникову одного важного нюанса, что преемником Васильева стал Дима Шухов, а не грач. Хотя событие уже произошло, и это натолкнуло меня на мысль об обмане. Скорее всего, Саша очередная пешка в игре, которую ведут хозяева зоны. «Почему вы не попытались его образумить?» — возмутился Петренко. — Он вам доверял всю жизнь, вы с детства вместе. — Думаете, я не пробовал? — ухмыльнулся депутат. — Это не так-то просто, когда имеешь дело с Калашниковым. Он и слушать меня не желал. Даже когда я нарыл информацию и привел ему весомые аргументы, Саша отстаивал свою веру в высший промысел, в великое общее благо, что он сможет принести миру, став единоличным хозяином зоны. Я же упрямо настаивал на фактах, красноречиво говорящих об истинных смыслах его видения. Взять, к примеру, Дыма и Стена. Монолитовцы, обманом внедрившиеся в группу, специально вели калаша в Припять к монолиту, склоняя его загадать желание. Их группировка до последнего не нападала на группу, позволяя ей проникнуть все глубже в помещение ЧАЭС. Дым не раз выручал Калашникова, показывая верный путь. И все для того, чтобы исполнитель желаний подарил Калашу нужное видение. И даже когда в машинном зале разгорелась стычка, фанатики не тронули лишь одного члена отряда – Сашу Калашникова. Остальных приказали ликвидировать, но волей случая они смогли уйти невредимыми. Спустя время Кося пропал без вести, Шмеля убили – Сема погиб еще в машинном зале. Вывод напрашивается сам. Калаша заманивали, сопровождали. А после отпустили, чтобы он исполнил свое предназначение, как только придет время. Саша зациклился, разум его затуманился. Он жаждал одного, любыми путями получить те самые артефакты, уничтожить осознание и стать единоличным хозяином зоны. На Диму Шухова он вообще не обратил внимания, сконцентрировавшись на Граче и Муте. А это уже было тревожным звонком. Казалось, он все больше терял связь с реальностью, погружаясь в свои фантазии и домыслы. «Дима Шухов, Дима Васильев. У них там что, клан темных Димок? Я не пойму», — улыбнулся Бочка. Губы Филонова тронула слабая улыбка. Шухов стал темным сталкером взамен угасшего Васильева. Но он только набирает силы и пройдет долгий путь становления, прежде чем его тело и разум полностью трансформируются, утратив человечность. А пока он больше Дмитрий Шухов, чем мутант. Одно могу сказать точно. Если хоть часть пророчества открытого Саше Монолитом была правдой, у вас наверняка имеются с собой нужные Калашникову артефакты. Переждите выброс, развернитесь назад и бегите из зоны туда, где Калаш вас не найдет. Филонов почти умоляюще посмотрел на нас смутом. Попросите помощи у Дока, он сможет совладать с соблазном воспользоваться артефактами. Научит вас, как обезопасить их и где лучше спрятать, ведь никто не знает зону так хорошо, как доктор. А именно зона руководит сейчас разумом Калашникова. «Заручитесь поддержкой группировок. Руки Калаша не настолько длинны, чтобы им противостоять. Разыщите Диму Шухова, и с помощью ДОКа получите могущественного союзника в его лице. Я уверен, что Калаш тоже ищет его. Сам доставал Саше через свои каналы документы об экспериментах над Васильевым. На счастье, их с Димкой следы надолго затерялись в зоне» и лишь поэтому Калашникову не удалось добраться до них. «Зачем ему нужен темный сталкер?» – удивился я. «Калашу, если можно так выразиться, нужны оба начала», – улыбнулся депутат. «Васильев умер, значит, он уже не в счет. Чтобы стать хозяином зоны, Саша наверняка захочет устранить конкурентов и поглотить с помощью артефактов вашу силу, как я это понимаю» пожал плечами Филонов. «То есть ему нужны доктор, Дима Шухов, Муд и, конечно, ты». «А грач ему зачем?» – удивился Муд. «Ведь он не стал преемником «Темного сталкера». «Не стал», – покачал головой депутат. «Но его роль в истории еще до конца не сыграна». К тому же в пророчестве четко указан грач, как обладатель трёх артефактов, объединенная сила которых сделает Калашникова повелителем зоны. «Я вот одного не понимаю», — замялся пуля. «Неужели темный сталкер или тот же док не разделают калаша под орех? Лично я долгое время изучал сталкерский фольклор. Есть у меня такое хобби», — покраснев, барыга испытующе уставился на депутата. «Ведь по сути своей темный сталкер является стражем правды, наделенным свободной волей, а не пустой марионеткой зоны. Если человечность Димы Шухова не угасла на этапе первоначальных трансформаций, если он помнит Грача и свою жизнь до зоны, значит доброе начало в нем сильнее любой мутации, верно? Нужно поговорить с ним и привлечь на свою сторону». Что в Калаше есть такого, что поможет ему на равных соперничать с Шуховым и Ледоком?» «Калашников не так прост, как кажется», — вздохнул Филонов. «У него обширные связи. На его стороне НИИ и технологии. Наверняка он все уже продумал. Увы, Саша в последнее время не посвящал меня в свои планы. Очевидно, утратил доверие». «Вы не сказали главного». Какие артефакты способны подчинить себе зону? Калаш не делился с вами подробностями, оживился Петренко. Это могло бы стать хорошим подспорьем в схватке. Саша доверял мне, насколько это вообще возможно, до поры, но точных названий так и не дал. Филонов отрицательно покачал головой и обхватил руками колени. Он очень осторожен и предпочитает хранить яйца в разных корзинах. Если останусь в живых, уеду к хренам собачьим на край света, и больше не вспомню никогда о зоне. Все ее дары и откровения ничего хорошего не принесут человечеству, пусть эти исследования и кажутся перспективными. Они служат лишь на благо самой зоны, какими бы полезными ни выглядели». Полковник сам не свой от волнения, с жаром вскочил и, почти впадая в состояние истерики, затопал ногами по звонкому кафелю. «Абсолютно с вами согласен. Долг давно об этом говорит, да никто нам не верит. А вообще так я и знал, что неспроста тогда рванул монолит. Грешил на косю, дурака. Думал он, загадал желание в запаре боя, а мы проглядели». После той ходки косяк надолго пропал, а когда вернулся месяца через два, выглядел хмурым и потрепанным. Сбыл торговцу гору стоящего хабара, чего раньше за ним не водилось. Сплошные медузы с вывертами бармену таскал, а тут такой жир. Ну и подумал я грешным делом, что Кося пожелал разбогатеть или что-то в этом роде. Во всяком случае, по всем признакам, такой исход был более очевидным, кипятился Петренко. «Все, что случилось в сердце ЧАЭС, мы с Калашниковым более не обсуждали, да и все его манипуляции с исполнителем каким-то образом укрылись от нашего с Воронином взора. Я отстреливался от фанатиков, Воронина вырубила еще при попытке войти в лабораторию о сознании. С Вованом мы тоже долго беседовали насчет той вылазки, но в голове сплошной туман, обрывочные детали, без четкой сути». Будто пеленой заволокло все, что случилось в сердце ЧАЭС. Очень скоро наши пути с Калашом разошлись. Так бывает. Вел он себя тихо и мирно, иногда заруливал в бар. Подозрений не вызывал. Сомнения закрались лишь тогда, когда Калаш рассорился с наемниками в пух и прах, попросив у Воронина политического убежища. Сорока еще тогда принесла на хвосте нашим агентам, что Саня ищет три артефакта, способных, цитирую, «подчинить зону». Честно говоря, всегда считал это сказкой, выдуманной Калашниковым для своих соратников. А оказывается, правда, бывает причудливее вымысла. «Вот тебе и Калаш, интеллигентская рожа, етихум мать». Вел долгие годы исследования, сотрудничал с нашим НИИ, являясь его основным инвестором. А все ради чего? Из-за глюка, показанного ему монолитом, втянул в эту историю прорву людей, не за хвост собачий, канувших в бездну. Теперь-то я понимаю, что соратники Калашникова гибли пачками неспроста, и наемники интересовались его исследованиями не зря. Надо бы попросить Воронина переговориться к главарям». Может, и разузнаем, что полезное. Сможем получить помощь или устранить Калашникова, если потребуется. Да, невесело вздохнул Бочка. Еще и лучшего друга в историю втянул. А когда тот дал заднюю, решил его убить. Вот так, без суда и сожалений. Как и прочих усомнившихся, мешающих ему на пути господства. А я-то всегда думал, что Калашников четкий мужик, живущий по совести в крайнем случае по понятиям. Но идеи-то действительно долгое время оставались благими, принялся Филонов по привычке защищать товарища. Он хотел стабилизировать зону, подчинить ее, уберечь землю от ее неконтролируемого роста. Но зона исказила его душу, изворотила ее под себя, и он стал служителем ложной идеи. Позже я поговорил с доктором и понял, что все арты в одних руках соединять нельзя. Это приведет к коллапсу. Зона не даст такому человеку спокойно существовать, потому что он либо угроза, либо орудие. Увы, я должен был остановить друга, но не смог проявить должной изобретательности. Ничего не вышло. А убить Сашу не позволила совесть. «Что делать-то будем?» Перехватил оружие бочка, с сомнением косясь на дальнюю дверь. «Там вон, что-то скребется внутри. Хочет к нам. Да шпингалет не пускает». Подхватив обессилевшего депутата под руки, Петренко с мутом приняли решение вернуться назад. Вытащив из разгрузки ручку, мут привычным уже движением приставил ее к стене, но артефакт от чего-то не сработал. «Похоже, разрядилась». «Мой напарник неуклюже потряс арт, но чуда не произошло». «Вот и приехали», — всплеснул руками полковник. «Где, по твоим прикидкам, нас ожидает Калашников?» — спросил Петренко у резко побледневшего депутата. «Чуть глубже, в подземельях не У самого выхода из его катакомб», — замотал головой Филонов. «Так и думал, что зона не даст нам отделаться малой кровью». «Ну, значит, судьба», — ухмыльнулся, молчавший до этого карась. «Неприятный типчик, этот ваш Калашников, никогда мне не нравился. Если от боя не уйти, то надо хотя бы к нему подготовиться». «И все же Зона не любит Калашникова», — ухмыльнулся Пуля, доставая из рюкзака флягу с водой. «Столько раз он пытался устранить ненужных уже союзников». Торговец красноречиво указал свободной рукой на Филонова, а затем на себя, картинно поклонившись. Хотел, чтобы зона сделала всю грязную работенку за него. Аномалия постарается, или зверь. А он, как всегда, останется с чистыми руками. Меценат, исследователь, благородный Сашка, спаситель всего сущего. «И срущего», — угрюмо пробормотал бочка, прикуривая папиросу. «Не без того» оскалился явно чем-то раздосадованный Пуля. «Лично мне было очень страшно очнуться в разломе и увидеть первым делом твою перекошенную физиономию, брат». «Смешно», — показал зубы сталкер. «Сцедил яд, змей. Хоть полегчало?» «Полегчает, когда загляну в честные Сашкины очи», — задумчиво пробормотал Пуля. «А знаете, все это можно расценивать как знак. Фатализм ситуации в том...» что как бы Калаш не желал избавиться от нас с депутатом, зона уберегла наши грешные тушки, дабы не смогли вмешаться в ситуацию и нарушить его планы. Вопрос, для чего? Что за история вокруг разворачивается, никак не возьму в толк. Депутат говорит, что именно зона движет Калашом, превратив его в свою могущественную марионетку. Но что-то не складывается. Она же мешает ему всеми способами осуществить задуманное, и расстановка сил не в пользу Калаша. Случайности не случайны, особенно в зоне. Бессо, поддерживающий депутата под руку, задумчиво поскреб костяшками пальцев по обудранной банкетке. Лично я понятия не имею, что за артефакты так позарез понадобились Калашникову. Но имею предположение, что зеркало входит в их число. Целесообразным было бы припрятать свой хабар до поры, хотя бы до окончания выброса, раз встреча с Калашом не избежать, так он хотя бы не сможет осуществить задуманное. «А мы и не знаем, что на самом деле планирует Калашников», — оживился молчавший до поры уставший и осунувшийся Эд. «Калаш никому не доверяет, что творится у него в голове всегда загадка, возможно, поэтому Зона и выбрала его». Ведь ее жизнедеятельность – чистый хаос, во всяком случае для человека. Да, зеркало способно приоткрыть непроницаемую завесу. Но это все равно, что трактовать сны. Догадки, подкрепленные логическими выводами, все же остаются в области фантазий. Или хуже, используя зеркало, мы по доброй воле открываем свое сознание зоне. Держу пари, что связь, установленная через арт, является двусторонней. «Именно поэтому я бы никогда не пользовался зеркалом вообще, ибо зона изучает, испытывает, понимает нас, наше мышление, видит наши страхи, при этом любые человеческие попытки проникнуть в суть, приблизиться к ее пониманию, всегда разбиваются в прах. Она не подвластна роду людскому, чтобы там себе не возомнил калашников. Тем ситуация и страшна». Перед нами совершенный организм, работающий слаженно и более всего на свете жаждущий выжить. Пуля пошарил в кармане и достал оттуда артефакт, обмотанный ветошью, сильно напоминающий игрушечное зеркало из кукольного набора. Старая пластмасса, изъеденная неизвестной кислотой, кое-где потеряла нежно-алый окрас. Лишь еле заметное серое свечение, исходящее от стекла, выдавало его аномальную природу. «Вот встретил бы где эту штуковину, прошел мимо», — завороженно прошептал бочка, глядя в зеркальную гладь артефакта. «А тут глаз оторвать не могу. Убирай его нафиг!» — замотал он руками на пулю. «Соблазняет зона заглянуть туда ненароком». «А что там с выбросом?» — в слабом голосе депутата мелькнул проблеск надежды. «Закончился?» Пока гремит пси-шторм, в сторону Калашникова идти нельзя. Первый глобальный выброс в этом году, не считая нескольких локальных, в Копачах и на Интаре, задумчиво протянул Петренко. Как будто отдувается зона за мирные полгода, что нам подарило. Заглянув в ПДА, он открыл метеосводку. «Сеть нестабильна, конечно, мы слишком глубоко». Но, судя по данным, выброс еще бушует. Только прошел свой пик. Уже больше часа шарашит. Никогда такого не было. И вот опять, передразнил полковника бочка. Застряли мы тут, между молотом и наковальней. Вверх идти нельзя, там аномалии путь перекрыли. Ручка разрядилась. Опустив голову, сталкер плюхнулся прямо на пол. В ногах бесо и начал остервенело шарить в рюкзаке в поисках фляги с водой, изредка поругиваясь. Пропустив его стенания мимо ушей, Петренко устремил взор на Филонова. «У меня к тебе просьба, Леша, личная. Расскажи нам все, что знаешь на данный момент о группе Калашникова, да будем двигаться вперед. Тебе придется собраться и потерпеть немного, но, думаю, мы тебя вытащим, возражения не принимаются». Выпалил Петренко, заметив тень сомнения на лице депутата, и Филонов обреченно кивнул. «Не нравится мне эта дверка слева», — процедил Эд. «Полковник прав, как бы ни кикимора там засела». Он снова прислушался, призывая жестом группу к молчанию. «Еще повезло, что замочную скважину залепило пластилином. Глаза бочки при этом хищно сверкнули». Но Петренко тут же пресек все попытки сталкера поживиться дармовым артефактом. «Сдурел!» Полковник взглянул на бочку так, будто впервые его увидел. «Только особый состав артефакта, похоже, и сдерживает эту тварь за дверью». «Так точно», — ответил проводник и указал пальцем на бугристые неравномерные разрастания, напоминающие очертаниями монтажную пену. «Глядите, пластилин разросся вдоль косяков, маслянистый, тягучий, как деготь. Думаю, с другой стороны его еще больше. Чем настойчивее кикимора пытается повредить филенку, приютившую на себе глиноподобную субстанцию, тем больше эта масса идет в рост, заполняя пустоты, вырастая на месте отколотых щепок. Это естественный механизм ее защиты». И все, наверное, знают, что неживые и немертвые организмы зоны не очень-то жалуют эту жижу. Она буквально обжигает мутанта, расплавляя некротические массы, заменяющие им плоти кожу. За это пластилин так ценится сталкерами. Облепи им дверь схрона и замочную скважину, и никакие зомби, кикиморы и снорки туда ни в жизнь не проберутся. Но настанет время, и матрица по трупу наберет силу, чтобы устранить преграду, не прикасаясь к ней. зажуржит как юла, завертится. Поднимет в воздух мелкий мусор и щепу. Ударная волна, вперемешку с мелким сором, счистит пластилин и, возможно, частично раскрошит ветхую дверь. И тогда будет достаточно малюсенькой щели, чтобы эта гадина пробралась к нам. И все, хана». Эд закрыл глаза, будто представляя возможное будущее. «За сим из двух зол предлагаю выбрать меньшее. Ох, без ножа ты меня режешь, полковник», — устало махнул рукой Филонов. Но если вариантов совсем нет, он выдержал паузу, убедившись, что Петренко не сдаст позиций, и нехотя продолжил. «В Сашину группу входило пятнадцать человек, не считая меня и Калашникова. «Если никто больше не умер, то их осталось шестнадцать. В основном там вольные и фримены. Вася Хмырь, Сотка и Смех — единственные, кого я знаю из свободных. Остальные предпочли сохранить инкогнито, представились при встрече левыми именами. отметился и факт Кося, наш давний знакомый сталкер. Он тоже примкнул к группе Калашникова» и знал лично пару ребят абсолютно под иными прозвищами. «Так что же ты молчал?» — улыбнулся Карась. «Думал, помер давно, наш бродяга-косяк. Может, подсобит чем? Замолвит словечко или поможет в бою?» «Рано радуешься», — осек Филонов-долговца. «Кося ваш, первое доверенное лицо Калашникова». Не знаю уж, что там произошло у Монолита, но Кося с тех пор изменился и не отходит от Сани. Поэтому, наверное, и пропал с ваших радаров. Чего ему со сталкерами якшаться, когда у него появился друг посерьезней? Продался ваш Кося, короче. За деньги ли, за идею, не все ли равно? И не надейтесь на него. Дух со струной переглянулись, и долговязый Фримен беспокоенно обратился к Филонову. «Это насчет наших ребят», — помялся он. «Мы знаем эту троицу лично. нехорошиемены нечистые на руку. Пришли к нам из наемников, не знаю уж, что там у них не срослось, но Лукаш вздохнул с облегчением, когда они сгинули под Припятью. Пробыли в группировке с полгода, баламутили воду по-страшному, как будто нарывались на грех, а потом пропали без вести. Через месяц перевели их в ранг двухсотых» но трупов так и не обнаружили. «Бывших наемников не бывает», — усмехнулся Муд. «Странно, что Лукаш вообще с ними связался». «Тогда группировка переживала не лучшие времена», — пояснил Струна. «Затяжная война с долгом, много потерь, контракт с иностранными учеными, которые мы продолбали по глупости, лишивших их финансирования». В общем, свобода стала лояльной как никогда, принимая всех желающих. И группировка наполнилась всяким пришлым сбродом, от которого Лукаш затем избавился, действуя по законам военного времени. Кража хабара, убийство и шпионаж в пользу других группировок, расстрел на месте. Тяжкие телесные, тяжелая наркота, пьяные выходки, заключение под стражу и исправительные работы. «В общем, стала ваша свобода немногим отличаться от долга», — усмехнулся Петренко. «Закрутил Лукаш гайки, и всякий сброд, по случаю попавший в группировку, перестал мародерствовать и убивать из-за угла наших ребят. Уважаю». Неожиданно дверь, облепленная пластилином, жалобно скрипнула, и Эд, притулившийся кое-как на своем рюкзаке, подпрыгнул вверх, задев ничего не подозревающего бочку. «Валим! Быстрее! Кажется, Кикимори надоело наши байки слушать!» Проводник схватил под руки депутата, и они с Петренко поспешили к соседней двери. Мы с Мутом и остальными последовали их примеру. Гибель в лапах неизвестного монстра совсем не входила в наши планы. Уже выбегая из лаборатории, я услышал, как скрипнули петли. Дверь, разбухшая и трухлявая, приоткрылась, прочертив по кафелю. Послышался мощный чавкающий звук, и пластилин, отвалившись от древесины, шлепнулся на пол. Комнату наполнило тихое, но навязчивое жужжание, словно кто-то раскручивал нам вслед невидимую юлу. — Скорее, бежим! — зарычал Петренко бледнее до синевы. Группа неорганизованно высыпала в коридор, где полковник, бочка и Эд уже метались в поисках подпорок и ветоши, способные задержать хотя бы на время невидимую пока тварь. — Ищите, чем задраить щели! — выкрикнул полковник. — Тряпки, утеплитель, все пойдет. Возможно, яркий свет лаборатории все еще сдерживал Кикимору, и это нас спасло, дав фору. Тварь затаилась в темноте. Лишь длинная темная тень лозила по кафелю, словно жила автономно от своей хозяйки. В царящем вокруг сумбуре я поскользнулся и потерял равновесие, но ловкий бесо меня подхватил. Неуклюже вывернувшись, я повис на его плече, лишь чудом устояв на ногах. Мельком, буквально краешком глаза, я заметил костлявую руку тонкую, черную, будто горелую, показавшуюся на миг из непроглядной темноты за дверью. Секунда, другая, я моргнул, и она пропала, показавшись мне наваждением. «Топай, топай!» — кипятился Бесо. «Тварь сейчас нападет!» Будто подтверждая его опасения, пронзительное жужжание утихло. Светильник, висящий над дверью, замигал и буквально на моих глазах взорвался. Та же участь постигла и другие лампы. Вне себя от ужаса мы с Бесо и Мутом поспешили вслед за группой. Сердце стучало у меня в горле, дыхание сбилось. «Скорее!» Полковник буквально втянул меня в коридор и захлопнул дверную створку с такой силой, что петли жалобно заскрипели. Мут, едва ли не врезавшись с разгона в соседнюю стену, поспешил на помощь Петренко и фанату, навалившимся на дверь. Струна, ловким жестом факира, вытащил из груды мусора вполне себе целый деревянный советский стул и заблокировал его ножкой опасное помещение. «Кто-нибудь догадался схватить хотя бы кусочек пластилина с пола?» Петренко с отчаянием оглядел группу, шарящую в кучах хлама в поисках ветоши, способной хоть немного уплотнить дверь. «Ни одной щели не должно остаться, иначе хана!» «А как же?» — отозвался довольный Бочка. грамм двести приватизировал, пока вы не видели». И, пошарив в разгрузке костюма, продемонстрировал темную, неприглядную массу взбудораженному Петренко. «А чего так мало?» — возмутился Карась. «У тебя ручище, как ковшу экскаватора». С задумчивым видом распахнув шкаф, он торжествующе выудил оттуда нечто, отдаленно напоминающее старые занавески. «Пойдет?» — с сомнением спросил он у присутствующих. «Лишь бы в руках раритет не рассыпался, и ладно», — кивнул заметно расслабившийся полковник. Разминая пластилин в ладонях, бочка, раскрасневшаяся от усилий, испуганно прислушался к тишине, царящей за дверью. затихла не жужжит, скребется изредка. Не нравится тебе свет, да, тварь?» Крикнул он в замочную скважину и припечатал ее добрым шлепком грязно-бордовой замазки. В ответ из-за двери послышались надсадные хрипы, прерываемые изредка мерным скрипением, похожим на звуки рубанка, идущего по сухой древесине. «Не провоцируй, не надо!» – прошептал Петренко, прислушиваясь к завываниям монстра. «Она и так нас учуяла! Теперь потащится следом! К гадалке не ходи!» Он устало махнул рукой и подтолкнул перочинным ножом ветошь поглубже в щель между стеной и дверью. «Ненадолго это Кикимору задержат. Были бы мы на открытом воздухе, или хотя бы не в лабиринте под землей, облили бы ее керосином, подожгли и дело с концом. А тут нужно думать. Подумаем на ходу, полковник». Проверив дозиметром коридор, Эд воспрял духом. «Надо же, все чисто» и аномалий поблизости нет. ни не кислота как опались тут ученые. Чем ближе к поверхности, тем неспокойнее фон вокруг. Горячие пятна, очаги электрики и прочие аномалии. А тут как будто бы палестинка. Отголосков выброса почти не слышно. Фон ровный, электричество есть. «Да здесь можно жить», — рассмеялся проводник. «Если б не Кикимора, будь она клята двести раз. А где одна, там и другие». «Матрицы по трупу создания коллективные поэтому смотрим в оба, особенно в углах и под лестницами, любят они заполонить все темные закоулки». Приняв речь Эда к сведению, я осторожно выглянул за угол и увидел светлый длинный коридор, разветвленный в конце на две галереи. «Нам налево, если верить картам», — отчитался полковник. «Там будет еще одна дверь, уже металлическая». Ее можно хорошенько задраить, на случай, если эта зараза за нами поползет. Петренко снова затих, прислушиваясь к набирающему обороты гулу. «Беснуется, хочет нас, но не может», — нахмурился он. Пока мы решали, как поступить с дверью, струна и дух уже существенно продвинулись вперед. «Давайте, мены не отставайте!» — нетерпеливо помахал нам рукой струна. «Похоже, это чистая земля! Ползите, не бойтесь!» Очутившись у левой галереи, первым делом Эд замерил приборами массивную металлическую дверь. Прислушавшись к звукам за ней, проводник немного расслабился. «Тишина! Похоже, чисто!» Дернув за ручку, он навалился вперед всем корпусом, и тяжелый пласт металла не сразу, но поддался. Петренко с бессо заранее встав с оружием на изготовку по бокам двери, напряглись. Но из полумрака ничего не показалось, лишь затхлый запах канализации ударил в нос. «Бюреры», — прошептал полковник, всматриваясь в темноту, — «галерея обесточена, плохо, плюс это мерзкое амбре». Караси-фанат, посадив слабого и бледного депутата к ближайшей стене, подтолкнули дверь еще немного. С видимым усилием, приоткрыв ее сантиметров на сорок, они признали свое поражение. Металл, заржавевший кое-где от сырости, оставил бурые борозды на бетонном полу. «Да, перекосило дверку», — фыркнул фанат, налегая на филенку. всё встряло, дальше никак». Эд, осветив фонариком открывшийся взору коридор, кинул болт и тот успешно приземлился почти у соседней стенки. Вслед за первым полетели еще несколько. И все вели себя вполне штатно, отчего проводник сделал вывод, что в коридоре чисто. Небольшое болотце ведьминого студня агрессивно забулькало, поглотив кусочек лома. Плюхнув несколько раз для пущего устрашения, вязкая, остро пахнущая жижа вышла из берегов, окрашивая в ярко-салатовый цвет соседнюю стену. Слабого свечения, исходящего от аномалии, вполне хватало, чтобы рассмотреть очертания многочисленных мусорных куч, разбросанных вдоль стен. «Батареи в запасе у всех есть?» — спросил проводник у группы. «У нас нет», — отозвался Струна. «Мы не планировали лезть в подземелье». «Да мы и так-то тоже», — усмехнулся Бессо. «Ладно, поступим, как в прошлый раз». «Включаем фонари через одного», — дал указание Петренко. «Потом поменяемся. Заряд расходуем с умом, на полную тумблер не выворачиваем. И даст зона пронесет, во тьме не сгинем», — улыбнулся он. «Ну, с Богом». Фонарик барахлит, — постучал себя полбубочка. «Моргает, будто мы вошли в статическое поле. Никто из вас странности не почувствовал?» Обратился он к нам смутом. «Мурашки по хребту бегают», — нахмурился мой товарищ. «Даже странно, что приборы ничего не пеленгуют». Присоединившийся к нам Петренко нахмурился, но шага не сбавил. «Уши закладывает», — пожаловался он. «Вряд ли от глубины, конечно. Но чем черт не шутит? Мы не знаем, куда нас завела эта ваша ручка». В голосе полковника проскользнули брезгливые нотки. «Может, мы уже на сотню метров под землю ушли?» «Нет», — возразил пуля. «Если карты не врут, весь бункер метров тридцать в глубину». «Вообще похоже на кокон, если я не ошибаюсь», — успокоил группу Эд. «В принципе, объясняет все, в том числе отсутствие других аномалий и приглушенность вибрации от выброса». Но бочка замотал головой, активно выражая твердое несогласие. Не слышал, чтобы коконы встречались под землей, им пространство для маневра необходимо, там купол многометровый, со статикой, поглощающий все запахи и звуки. И зверье в кокон принципиально не заходит, а тут вон сколько дохлой живности, и он указал ногой на трупик из сохшей крысы, притулившейся вдоль стены. И вот, рядом две ее товарки валяются, отсюда и затхлый аромат. «Думай, Эдик, думай», – прошептал проводник и остановился, как вкопанный. «Электрика уши закладывает, мурашки, у кого-то другие ощущения есть?» Взволнованно обратился он к группе. «Ну-ка, быстренько, прислушайтесь к себе повнимательнее». «Странный привкус во рту», – нарушил молчание струна. «Как будто стреляную гильзу лизнул. Или разбил губу. Солоноватый». «Но крови нет. Флягу нормальную купи», — усмехнулся Бессо. «Твоя поржавела в районе пробки», — он указал пальцем на пояс Фримена, но тот не смутился. «Говорю тебе, не во фляжке дело», — задумчиво произнес Струна, и дух энергично закивал, всем своим видом поддерживая друга. «Еще какие-то мысли», — заволновался Эд. «Что-то меня смущает в этом подземелье». «Но что, никак не возьму в толк!» «Ты чего кипиш развел?» — не выдержал бочка. «Чуйка бушует, это хорошо, но уж совсем бездоказательно было баламутить воду не надо!» Нервозность в команде и правда заметно возросла. Что именно так пугало проводника? Лично я ничего не ощущал. Быть может, только легкий ветерок, напоминающий шепот. «Издалека, подспудно!» как будто летним вечером идешь вдоль озера, а над тобой раскинулись кроны осин, и листья трепещут на ветру, шуршая, вздымаясь, невесомо и тихо. Неприятным сюрпризом стало, что Эд с полковником пришли в ужас от моих ощущений. «Это контролер, мать его, идти!» Петренко взволнованно заозирался. «Вне зоны видимости. Чувствует нас, прощупывает». «Мурашки на затылке, не статика. это тварь нам в мозги лезет». «Вот тебе раз!» — воскликнул фанат, переглянувшись с полковником. «Поэтому Кикимора за нами не пошла. Чувствует опасного конкурента впереди. Странный привкус во рту, шум в ушах, беспокойство, ощущение щекотки. Все сходится». «Повезет, если мутант, взвесив все за и против, не решится напасть на такую большую группу. Контролеры-одиночки, а нас много, и мы в тельняшках», — резюмировал Мут. Но он явно оголодал, судя по крысам, вдоль стен, и может решиться на крайние меры. До Калашникова эту дверь никто не открывал. Петли насквозь проржавели, и монстру приходилось питаться чем попало, мелким зверьем и насекомыми. Лишь бы выжить. А тут судьба преподнесла ему шанс на изобильное существование. «Но калаш-то прошел», — заупрямился полковник. «Значит, и у нас есть шансы. Контролеры — высшие мутанты, не забывай, а значит, твари не глупые. Лезут на рожон лишь в случае стопроцентной уверенности. Или от отчаяния». Невесело ухмыльнулся бочка, прислушиваясь к звукам, наполняющим подземелье. Он включил детектор жизненных форм и напряг слух, призывая других к тишине. «Замолчали все, и слушаем. Может, определим, где тварь засела?» Группа тут же затихла. Даже шумные фримены, уже совсем оправившиеся от встречи с аномалией, перестали шуршать и переговариваться. Петренко с Эдом, застыв как изваяние, навострили уши, убавив на минимум сигналы детекторов. «Где-то впереди вода из крана капает», — прикрыл глаза Эд. «Это не в счет. Слева в галерее что-то скрижещет. Похоже на мелкого зверька. Еще чуть дальше, как будто кто-то топчется и хрипит. Затихает ненадолго, а потом по новой. Предлагаю заблокировать эту дверь» прошептал проводник, шаря взглядом по полу в поисках подходящего стопора. «Контролер там или нет, проверять не будем. Дверь открывается наружу, и этого достаточно. Подобьем колышек, да подопрем филенку, и лезть туда не станем». Он достал из наплечной сумки россыпь компактных, аккуратно оструганных чурбачков и продемонстрировал их удивленному Петренко. «Уважаю» протянул полковник, перебирая деревяшки в поисках подходящей по размеру. «Надолго, конечно, эта тварь не задержит, есть захочет обязательно выберется, но фору нам даст». Забив под дверь нужный колышек и зафиксировав ее ручку стальной пряжей, бочка удовлетворенно крякнул. «Система нипель голь на выдумке хитра, лучшего нам и не надо, успеть унести свои задницы». Тварь за дверью притихла, очевидно оценивая ситуацию, что с ней произошла. А Карась с фанатом, подхватив раненого Филонова под руки, совсем уж было решили двинуться дальше, как вдруг тот их остановил. «Вы забыли о главном. Раз встреча с Калашом не избежать, необходимо спрятать ваши артефакты». «Эй, а с чего мы вообще должны тебе довериться?» — возмутился Пуля. Надо признаться, что интуиция у него работала отменно. Меня самого не покидало ощущение, что депутат не открыл нам всей правды. По сговору с другом или нет, дело десятое, но самые важные факты так и остались в секрете. «Мы сейчас припрячем хабар и двинемся вперед», — продолжил возмущаться торговец. «Что тебе помешает скинуть другу координаты тайника?» Он явится на все готовое и заберет хабар без боя. Ну уж нет. Лично я тебе не верю, и все тут. Слишком долго я с вами работал, чтобы питать иллюзии насчет Сашкиной честности», усмехнулся Пуля, с трудом подавив желание гнусно заржать. «Но я же рассказал вам всю предысторию. Можно сказать, сдал друга», замахал руками депутат. «Очнись, Пуля!» на обоих калаш обрек на верную смерть и пошел дальше. Я обязан вам и не держу камня за пазухой. А я поддержу пулю. Но, во-первых, вы с калашом уже однажды разыграли спектакль для грача. Загнул палец мут. Что мешает обмануть его еще раз? Во-вторых, после той аномалии ты давно уже должен был впасть в состояние овоща. И опять нет. На коже ни язвочки. «Чудеса! В-третьих, ты призываешь нас бежать, а не расправиться с Калашниковым раз и навсегда, взяв его под стражу или банально ликвидировав, что в принципе позволяет пресечь его опасную деятельность. Нестыковка на нестыковке!» «Да что за глупости твердит этот малой?» – прошелестел побледневший депутат. «Петренко, ну подумай сам. А вы, ребята, тоже меня не поддержите?» Округлив от неожиданности глаза, он испуганно оглядел группу, особенно долго задержавшись взглядом на мне. И это обстоятельство не укрылось от наблюдательного мута. «Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», спокойно произнес он, подтягивая лямку рюкзака, будто сложившаяся ситуация являлась вполне обыденной. «Если полковник депутату доверяет...» «Я не буду настаивать, но артефакты свои не отдам, и спрятать их не позволю». Нахмурившись, Петренко озадаченно переминался с ноги на ногу. «Значит, проголосуем», — подытожил он. «Кто за то, чтобы спрятать хабар, как предложил депутат?» Руку подняли лишь сам Филонов, Струна и Карась. Остальные, в том числе я, воздержались. «Ситуация со всех концов непонятная». Растерянно буркнул Бочка. «Направо пойдешь, коня потеряешь. Не хотелось бы переть на калаша с набора мартов, ему необходимых. Но вот вопрос, мы вообще не знаем, что за штуковины так по зарез понадобились Калашникову. И есть ли они у нас? А всяким там пророчествам я не шибко доверяю», — насмешливо протянул сталкер. «Это все сказочки для дурачков». Тем более, жизнь в зоне не раз демонстрировала нам, что истинное доверие между людьми возможно лишь после длительной проверки. «Поэтому поступим, как мут», — говорит, — кивнул Петренко. «А потом, если что, с него первого и спросим». «Смейтесь, ребята», — нахмурился мут. «Меня моя чуйка еще ни разу не подводила. Спасти депутата и вывести его из катакомб — дело святое». «Но доверять ему мы не обязаны. Простите, господин Филонов». Депутат, буквально осев в объятия карася, обреченно закрыл лицо руками. «Вы просто не ведаете, что творите. Образумих, Петренко, ты умный мужик». Глядя на конец отчаявшегося Филонова, я сдался. «Но не может человек так играть». «И что лично ты предлагаешь сделать?» — прищурился Пуля. «Прятать хабар нельзя, нести к Калашникову тоже. Разорваться теперь, как в анекдоте, между умными и красивыми». «Все, приплыли мы», — вздохнул Бесо. «Вот как не задалась с самого начала эта ходка». «Не каркай», — осек его мрачный Петренко, уставившись на депутата. «Ну-ка, а скажи мне, сердешный друг, как сам Калашников попал на нижние уровни, а?» «Если там наверху непроходимые аномалии, мы пересекли тот рубеж лишь благодаря артефакту, найденному мутом». «Вы сейчас мне снова не поверите», — побледнел Филонов. Смотреть на него было жалко. Отчаяние, охватившее депутата оказалось, транслировалось на расстоянии. «Но ты уж постарайся быть убедительным», — прошипел пуля, медленно, но уверенно впадая в крайнюю степень злости. «И не увиливай, зря ты хочешь и нашим, и вашим угодить. Таишь факты до нужной поры, как гнида. Вот тебе и не верят никто. У дружка своего научился?» «Уймись», — шикнул Петренко на пулю, и тот осекся. А депутат, вздохнув, схватился за голову. «Не знаю как, но тихая смерть его пропустила. Некоторые сталкеры из группы, заприметив ее, отступили назад». Все знают, что аномалия смертельна, но Калашников абсолютно спокойно приблизился к лестнице и начал кидать в нее хлам, как сумасшедший. Буквально все, без разбора, что попадалось под руку, в попытках ее разбудить. Один из сталкеров направил на Калаша ствол, решив, что Саня окончательно съехал с катушек. Но подкравшийся сзади Кося ударил того парнишку прикладом по голове, и тот потерял сознание. Сначала щупальца аномалии взбудораженно завихрились, поползли по потолку и стенам, быстро захватывая пространство. Они клубились, подбираясь все ближе, но калаш не шелохнулся. На лице ни мускул не дрогнул. Я же буквально содрогнулся от мысли, что нам пришел конец, и, ощущая близость гибели, рванул назад, не разбирая дороги. но не сталкер я, непривычен к таким штукам». Нервы сдали, но Калашников меня поймал и, дав отрезвляющую пощечину, приказал оставаться на месте. Переговорив с Косей, он схватил парнишку, поднявшего мятеж, и бросил прямо под щупальца злополучной аномалии. Возможно, в назидание другим, а может, в Саше действительно не осталось ни грамма человечности. А я и не удивлен, вставил свою ремарку, обиженной на Калашникова пуля. «Дымные клубы опутали тело сталкера, и, наконец, с громким шипением аномалия разрядилась», — сморщился Филонов, припоминая подробности. «Парнишка тот выглядел безобразно, буквально кожа до да кости. За несколько секунд эти щупальца, больше напоминающие плотный дым, иссушили его тело, оставив лишь обтянутый кожей скелет, бросив труп под лестницу». Калашников подошел к двери, ведущей на нижний уровень, и просто с улыбкой открыл ее, ничего нам не объясняя. Тогда я и понял, что вижу лишь оболочку. Кто бы ни сидел у него внутри, это больше не Саша. Он бы так не поступил и в кошмарном сне. «Так я и думал», — нахмурился Петренко. Калаш выбрал самый простой способ пройти дальше, дал тихой смерти жертву. «То, на что мы бы с вами никогда не пошли», — оглядел полковник собравшихся. «Теперь все встает на свои места. Думаю, что депутат не врет. Но вопрос доверия открыт». «Так, постойте», — замахал руками Бессо. «Ничего не понимаю. А куда делся труп? Почему мы его не заметили?» «Тихая смерть переваривает любую органику». «Медленно, постепенно», — ответил Эдд. Скорее всего, сталкеры сняли с парня все полезное, прежде чем кинуть в аномалию. Лично я бы так и поступил. Уставившись во все глаза на Эда, я буквально открыл проводника с новой стороны. «А что?» — поймал он мой осуждающий взгляд. «В хозяйстве все сгодится. Неужели ты оставишь хорошие вещи ржаветь и разлагаться на плесень? Очень опрометчиво. Хотя ты еще зеленый совсем». Философский изрек проводник, и Домра ему поддакнул. «Снять снарягу с трупа в зоне не мародерство», — кивнул он. «Но бедный парень не был трупом», — возмутился я. «Это калаш с его убили, а другие смотрели. Ты тоже согласен с Эдом?» — поймал я снисходительный взгляд Мута. «Оставим нравственные споры для других обстоятельств», — уклончиво закруглил беседу товарищ. «В пророчестве Калашникова, если я верно понимаю, четко было сказано, что артефакты окажутся в твоих руках. Если, конечно, память не подвела господина Филонова». Расслабившийся немного депутат энергично замахал руками. «Ошибки исключены. Признаюсь честно, я по старой привычке тут же включил диктофон, как только Сашка пообещал увлекательную историю». «Ах ты, старый проныра!» Мгновенно восхитился, а может и поглумился пуля. «Друга на аппаратуру писать! Аплодирую стоя!» Я потом много раз возвращался к этой записи и выучил ее почти наизусть. Проигнорировав укол от торговца, депутат продолжил рассказ. Крутил и так, и эдак, пытаясь интерпретировать что-то в иносказательной форме. «Думаю, основная проблема в том, что Калашников понял это пророчество буквально». «Можно ли нам послушать эту запись?» — мгновенно проявил интерес Петренко, почуяв выгоды для группировки. «Я бы переслал ее нашим ребятам из разведотдела, если ты не против». «К сожалению, года два назад запись выкрали», — пожал плечами депутат. «Подозреваю, что они прознали наемники». «Та самая флешка, которую требовал комрад на диких территориях. Ну точно!» — вспыхнул мут, буквально забегав на эмоциях по узкому коридору. Калаш тогда уверял наемников, что они ошиблись, устроив охоту на его группу. Но полевой командир был уверен, что нужная информация имеется у кого-то из приближенных Калашникова. «Это были вы, господин депутат!» — расплылся в улыбке мут. Ему нравилось распутывать загадки, как и мне». Удивленный депутат смерил взглядом раскрасневшегося Мута. «Откуда тебе известны эти подробности?» «Случайность, как и все в этой истории», – задумчиво ответил Мут, улыбаясь своим мыслям. «Я стал невольным свидетелем этой сцены, просто вам было не до меня. Подумай, что за артефакты ты нашел». Пришел в ажиотаж пуля, тряхнув меня за плечи. «Из необычных — только душу», — растерянно протянул я. «В очередной раз я призываю вас не впадать в мракобесие», — раздался густой бас-бочки, действуя на группу отрезвляюще. «Калашников сам погряз в бреду, и нас за собой туда же тянет. Толпа взрослых сталкеров на серьезных щах читает знаки, где это видано». «Пойдемте просто впаяем ему по первое число, а потом разберемся, что к чему». Депутат рассказывал, что калашу позарез нужен доктор. Тут тоже нестыковочка. Док отбился от нас еще на подходах к радару. Так что нет ни Артов, ни Болотника, ни Димы Шухова. Только доходя мут, прости господи. Да грач, птица певчая». «Где наша не пропадала? Ну, ответьте мне, мужики. И мы боимся одного единственного человека? Думаем, куда заныкать свой хабар, топчемся на месте, вместо того, чтобы решить все по-мужски раз и навсегда?» — захлебнулся возмущением Бочка. «Да очнитесь вы!» «И правда что?» — неуверенно протянул Петренко, невольно вздрагивая от его крика. «Не блажи, Бочка!» Возвал фанат к благоразумию друга. «Нельзя бросаться на авось. Люди вроде Калашникова всегда имеют запасные планы. Да мы так всю жизнь, как суслики, в подземелье просидим!» Обиженно рявкнул Бочка. «Все, достало! Хочу покончить с этим и вырваться на воздух!» «Эй, чувак, у тебя что, клаустрофобия?» Послышался гундосый тенор духа, явно заинтересовавшегося беседой. «Нет, у меня трусофобия», — вздохнул Бочка. «Кончайте сопли жевать. Если решений нет, то, может, стоит разок довериться судьбе?»